Запор. Мы знаем, что он происходит из-за недостаточной моторики отделов толстого кишечника, но имеются и другие причины. Он может быть симптомом многих заболеваний. Запор нередко возникает при нарушении привычного режима, например, когда вы путешествуете. Хотя причиной может быть и серьёзное заболевание, но, как правило, Это недостаток в еде клетчатки или недостаточное употребление воды или некоторые медикаменты, например, антидепрессанты и наркотики. Регулярные физические упражнения способствуют моторике кишечника. У тех, кто менее активен, моторика замедляется. Если ваши походы в туалет происходит 2-3 раза в неделю, Большинство врачей найдут, что у вас запоры. Отсутствие движения создаёт проблемы с моторикой. Хорошая нагрузка сразу принесёт вам облегчение. Другая причина пациенты не едят достаточного количества клетчатки или принимают медикаменты, которые имеют такой побочный эффект, или не пьют достаточно воды. Вот богатая клетчаткой любимая еда доктора Майка. Клетчатка. Это слово, пожалуй, звучит не очень аппетитно, но поверьте, и клетчатка может быть вкусной. Разве не наслаждение впиться в сочную мякоть персика или бросить в блендер банан и сделать себе вкусный напиток? Вы, может быть, думаете: "Как? Я что, должен давиться густой противной массой этих добавок?" Верно? Я предпочитаю дать рецепт клетчатки из натуральных продуктов. Вот он. Одна чашка малины. Рецепт первый. Смешайте с половиной чашки миндального молока и сделайте коктейль. Рецепт второй. Насыпьте малину на овсянку и прибавьте тем самым 4 г клетчатки. Рецепт третий. Посыпьте сверху на зелёный салат. Один персик с кожурой. Рецепт первый. Нарежьте и подайте с нарезанным швейцарским сыром низкого содержания жира. Рецепт второй. Нарежьте кубиками и добавьте в зелёный салат. Рецепт третий. Смешайте в блендере с лимонным соком, кокосовой водой. получите нектар. 1 готовый артишок или одна чашка консервированных сердечек. 9 10,3 г клетчатки. Рецепт первый. Подогрейте и обмакните в смесь дижонской горчицы, лимонного сока и специй. Рецепт второй. Запеките один артишок в духовке, сбрызнув оливковым маслом. Рецепт 3. Нарубленный артишок добавьте в сковороду, где жарится или тушится курица. Другие рецепты. Одна чашка готовой чечевицы, 15,6 г клетчатки. Одна чашка готовых чёрных бобов, 15 г клетчатки. Лимская фасоль 13,2 г клетчатки. Зелёный горошек 8,8 г клетчатки. Спагетти из твёрдых сортов пшеницы 6,2 г клетчатки. Брокколи 5,1 г клетчатки. Четверть чашки семян подсолнечника 3,9 г клетчатки. 1 банан, 3,1 г клетчатки, 1 апельсин, 3,1 г клетчатки, 1 чашка геркулеса, 4 г клетчатки. Когда я прописываю своим пациентам употреблять больше клетчатки, они довольны. И вы тоже будете довольны. Если вы не знаете, сколько вам требуется клетчатки ежедневно, Я руководствуюсь рекомендациями Института медицины Национальной академии наук. Мужчины до 50 лет должны потреблять около 38 г в день, женщины 25 г. Мужчины после 50 лет 30 г в день, женщины около 21 г. Поддерживающие меры по предотвращению запоров. Если вы воспользовались рекомендациями и выполнили все меры против пяти факторов старения, и всё равно у вас проблемы с походами в туалет, я думаю, у меня есть хорошая идея насчёт дополнительных мер. Речь идёт об акупунктуре. Если вы обратитесь к квалифицированного специалиста, использующего безопасные методы. Считаю, что и массаж может помочь. Она оказывает расслабляющее действие на мышцы и внутренние органы. И добавляйте в рацион больше клетчатки. Она ключ к предотвращению запоров. Представьте её как поезд, который движется по пищеварительному тракту. И на пути из него выходят и входят питательные вещества, минералы, вода. Волокнистая часть растений не переваривается, а продвигается в толстую кишку, где смешивается с водой и смягчает стул.